Глава восьмая. Как-то странно они на нас смотрят. Утром у нас была общая лекция с курсом, поэтому мы сидели в огромной аудитории, залитой холодным зимним солнцем, и ждали профессора. Странно? Я хмыкнула, посмотрев на трех уже знакомых нам драконец. Я бы назвала это иначе. Неприязнь и желание отыграться. Вот что читалось в их глазах. И чего, спрашивается, прицепились? Или их так садил мой отказ дружить против Минди? Остальные однокурсники показательно нас игнорировали, рассевшись подальше так, что мы с подругой сидели в гордом одиночестве. Впрочем, последнее меня как раз устраивало, и никто не мешал нам тихо переговариваться. «Кстати», — вдруг вспомнила я, «мне не досталось расписания, их уже все разобрали. Кто именно ведет у нас теорию и практику стихий?» «Сам ректор», — видя моё ошарашенное лицо, подруга пояснила. Это одна из сложнейших дисциплин, и ее традиционно преподает руководитель Академии. Я бессильно откинулась затылком на стену за собой, прикрыв глаза. Если так пойдет и дальше, у нас не будет даже этого месяца. Преподаватели просто не дадут нам шанса учиться спокойно. Ректор так уж точно. Он первый заинтересован в том, чтобы выгнать Минди из Академии. Ну, и меня заодно, раз уж я ее поручитель. И ведь это пока только лекции, а со следующей недели начнутся практические занятия на которых мы обе ничего не сможем продемонстрировать. Абсолютно. У нее просто нет магии, а у меня... Тоже вроде как нет. Зато теперь стало понятно, что имел в виду Инферно, говоря, что будет ждать от меня демонстрации возможностей. С одной только поправкой. Он забыл упомянуть, что... На своих занятиях. «Надо срочно придумать, как помочь Минте пробудить свою силу», — подумала я. «Как знать, может, это и мне поможет тоже». Доброе утро, адепты. Жесткий, властный голос не оставлял сомнений в том, кто пожаловал в аудиторию. Мои однокурсники и я вместе с ними поднялись со своих мест, чтобы поприветствовать ректора. Садитесь. Для тех, кто прослушал в прошлый раз, повторяю: беспорядка я на своих лекциях не потерплю. Я говорю, вы слушаете. Вы задаете свои вопросы только тогда, когда я разрешу. Это понятно? Нам всем достался пристальный, подавляющий взгляд, и я едва заметно скривилась, не удержавшись. «Адептка Блейс!» Ледяная плеть голоса ударила по моим оголенным нервам. «Если вы не согласны, извольте, не смею вас задерживать». Взгляд дракона красноречиво указывал на дверь. «Теперь все однокурсники смотрели на меня, ожидая продолжения представления». Драконицы во главе скианы издевательски ухмылялись, явно довольные, что ректор снова противопоставил меня всем. Что это, попытка сделать из нас минди-изгоев? Показать всем позицию руководства и то, как надо себя с нами вести? Мне все предельно ясно. Процедила я сквозь зубы, незаметно стиснув кулаки под партой. — Не слышу. Громче. Дракон как будто специально измывался надо мной. Впрочем, скорее всего, так оно и было. Я услышала то, что вы нам сказали, господин ректор. Не перебивать вас. Говорит только, когда вы разрешите. Сейчас я смотрела прямо в его глаза. Завораживающий, мерцающий, расплавленным золотом под хищным разлетом черных бровей. Красивый, деспотичный ублюдок, который упивается властью, зная, что адепты ничего не могут ему возразить. Зависимость и уязвимость. «Кажется, вы особенно любите эти два слова. Да, лорд Инферно?» На мгновение мне показалось, что я произнесла это вслух. Но потом поняла, что веду свой диалог с драконом уже мысленно, не имея возможности высказать это лично. «Ничего», — пообещала я себе. «Когда-нибудь я скажу ему все, что думаю». «Садитесь». К моей досаде лектор из Дериона Инферно оказался отличный. Он владел вниманием аудитории так что и мысли не возникало отвлекаться или болтать. Дракон явно много знал, причем давал нам эту информацию, которую я раньше нигде не слышала. О четырех стихиях, о воде, воздухе и земле и огне, с которыми так или иначе были связаны все мы. О магических трансформациях стихий, которые, собственно, и образовали роды драконов, дав им особую силу. Я и не заметила, как заслушалась, жадно впитывая в себя каждое слово. И в первую очередь о теневой магии, которой владел мой отец. Опомнилась лишь тогда, когда ректор резко замолчал. Время лекции вышло. Со следующей недели у вас начнутся практические занятия. Готовьтесь продемонстрировать силу своего рода. Золотистый взгляд на мгновение остановился на мне. У меня что? На лице написано: я самозванка? Кажется, пришло время кое-что проверить. Здесь тоже ничего. Разочарованно выдохнула я, откладывая в сторону очередной учебник по пробуждению магического духа дракона и раскачиванию своей магии. Сейчас мы с Минди сидели в библиотеке и пытались отыскать в древних Талмудах хоть какую-то зацепку. И у меня. Подруга, в отличие от меня, казалась спокойной и в ответ на мой вопросительный взгляд пояснила. Я прочла все книги, что были в отцовском особняке, еще когда мне было семнадцать. Надеялась, что... Губы девушки дрогнули, но она тут же взяла себя в руки. «Впрочем, неважно. Я даже в его тайник залезла, представляешь?» «Думала, самые ценные книги он хранит именно там». «Точно!» — воскликнула я, невольно привлекая к нам внимание. Адепты невдалеке шикнули на меня, а мэтр Финкин, библиотекарь, неодобрительно посмотрел из-под очков полумесяцев. «Нам нужен тайный отдел библиотеки». Наклонившись к Минте, прошептала я. «Наверняка там найдется то, что мы ищем». «Рона, это невозможно. Доступ туда есть только у ректора, деканов и самого библиотекаря». Она пожала плечами в ответ на мой вопросительный взгляд. «Вообще-то об этом написано на новейшей истории ада. Они выпускают обновленные издания каждый год специально для поступающих». «Плохо дело. Впрочем, я и не надеялась, что будет легко. Зато точно знала». «Если и есть что-то, что может нам помочь, искать его нужно именно там». У моего отца в особняке тоже был тайник библиотеки. В нем он хранил самые редкие, раритетные здания и... книги по ядам. Последние перекочевали туда после того, как я всерьез увлеклась изготовлением зелий. Я замолчала, увидев, что в библиотеку вошел уже знакомый нам с Минди Дракон, главный староста, Регис Гелейн. Судя по тому, какими взглядами провожали его другие адепты, Он явно имел авторитет. По крайней мере, шепотки и тихий смех за столами стихли. «Ну, прямо как ректор!» — хмыкнула я про себя и напряглась, потому что Регис, или Рекс, как он просил его называть, направлялся именно к нам. «Верона, Мелинда, как ваши дела?» Старший кусник кивнул, поздоровавшись. То, что он учится на последнем пятом курсе, я уже поняла. Только у них было пять нашивок на рукаве пиджака тогда как на наших, например, была всего одна. Нормально. Минди не смело улыбнулась, а у меня сердце сжалось от жалости. По сути, кроме меня с ней не общался никто. Рекс был единственным исключением. Я впервые задумалась, каково это быть изгоем? И зачем любящий отец вообще отправил ее сюда? Ведь он не мог не знать, как ее здесь примут. Ну да, я наслышан. В мужских гостинах только и говорят о вашей незабываемой тренировочной форме. Рекс тонко улыбнулся. Поговорят и перестанут. Я не хотела развивать эту тему. Тем более завтра нам предстояло новое мучение у профессора Саркана. Сначала на полигоне, а вечером в зале. Хорошо, хоть у нас теперь была правильная форма. Впрочем, даже она, на мой взгляд, сидела весьма вызывающе. Молодцы. Рекс кивнул. «Не стоит слишком бурно реагировать. Так принимают все, кто...» Он на мгновение замялся. «Отличается от других». «Ты тоже отличался». Я удивленно вскинула брови, рассматривая молодого дракона. Цвет глаз яркий, искрящийся сине голубой Тонкие аристократические черты лица безошибочно выделяли в нем водного или воздушного дракона. «Было дело». Рекс улыбнулся, чего на его щеках появились две симпатичные ямочки. И я не сдержала улыбки в ответ. «Моя магия вела себя нестабильно. Стихии конфликтовали, поэтому я, скажем так, не всегда ее контролировал в первое время». «Погоди!» — мы с Минди переглянулись, осененные догадками. «Хочешь сказать, в тебе пробудилось сразу два магических духа? Две стихии?» «Нет». Дух у меня один, как и у всех. Просто очень сильный, владеющий водой и воздухом. «Ух ты!» — искренне восхитилась я. «Это была огромная редкость — получить такого духа. Я, например, мечтала, чтобы мой был с магией отца. И чуть-чуть, с капелькой магии мамы. Но, увы». Рекс, подруга явно нервничала, задавая свой вопрос. «А ты не знаешь...» Нет ли в библиотеке книг, которые могли бы помочь мне пробудить силу?» Парень впервые окинул взглядом стопки книг, которые мы обложились, и перевел взгляд на девушку. «Если есть, мне таких неизвестно. Но я попробую что-нибудь узнать у профессоров». «Спасибо». Минди улыбнулась, но тут же осеклась, глядя куда-то за его плечо. Я тоже обернулась. К нам уверенно направлялись Киана, Зия и Альва – И весь их вид говорил о том, что ничего хорошего мы сейчас не услышим. «Регис, очень хорошо, что и ты тут!» Черноволосая драконица выступила вперед, растягивая губы в притворной улыбке. «Видишь ли...» — Киана вздохнула. «Случилась очень и очень неприятная вещь». «Что произошло?» — Рекс нахмурился. «Я потеряла свою бриллиантовую брошь в аудитории...» Директор читал нам лекцию. А это? Палец драконицы указал на Минди. Ее нашла и присвоила себе. Мои подруги могут подтвердить, что они все видели. Стоявшие рядом с ней драконицы синхронно кивнули. Так что, как не крути, а это называется кража. Напомни, пожалуйста, как за нее наказывают. Киана замолчала, торжествующе глядя на нас. Мы тоже молчали, потому что знали. И я в том числе. За кражу грозит исключение из Академии за в личное дело дракона. Это как клеймо на всю оставшуюся жизнь. Я метнула взгляд на на ее пиджака. Бриллиантовой броши в форме кувшинки там действительно не было. Но и в то, что ее взяла Минди, я не верила. Насколько я успела ее узнать, она бы никогда так не поступила. Да и времени у нее не было, мы всегда были вместе. Значит, перед нами хорошо спланированный спектакль. И я не удивлюсь, если при обыске нашей комнаты брошь вдруг найдется. Ключи были только у нас. Но что им мешало подкупить комендантшу или на время взять у нее запасной ключ? Что же делать? Как доказать, что подруга не крала брошь? А эта троица лжет. Видимо, Рекс думал о том же, потому что он произнес пристально глядя на Киану. Это очень серьезное обвинение. Доказать или опровергнуть его может только один человек в академии. Ректор. «Пожалуйста, девушки, следуйте за мной». И мы последовали. «А что нам еще оставалось?»